5. В траншее на выходе из блиндажа комбат едва не столкнулся с Гутманом. Запыхавшись, ординарец сообщил, что батальон пришло пополнение. Много? 92 человека. Ого! Это было побольше, чем сегодня находилось у него в строю. Батальон увеличивался вдвое. Почти вдвое возрастала его огневая сила. и увеличивались шансы на удачу в завтрашней атаке. Все это должно бы радовать, и тем не менее комбат не обрадовался. Что-то мешало его безупречной радости. Впрочем, он уже знал, что... Они вышли в конец траншейки, которая тут постепенно, милее, сходила на нет. Самохин остановился сзади, и комбат сказал на прощании. «Пошлите старшину за людьми и передайте Муратову с Кизевичем». «Есть!» Комбат хотел было идти, но помедлил. В полумраке траншеи как-то очень уж по-сиротски смиренно ссутулилась фигура Самохина. Теперь немногословного, заметно приунывшего, и чувствовал Волошин вряд ли только от забот о предстоящей атаке. Он, конечно, догадывался о причинах переживаний Ротного, и оттого помедлил с уходом, хотя эти его переживания были сугубо личными и, согласно армейскому обычаю, чужому состраданию не подлежали. «Возвратятся разведчики сразу на КП», сохраняя привычный деловой тон, приказал комбат. «Ясно». Вдвоем с Гутманом они быстро пошли по склону вверх. В поле было темно, и морозно-ветрено. Высота мрачным горбом по-прежнему молчаливо дремала в ночной темноте на краю неба. Волошин на секунду остановился, послушал. Теперь где-то там ползли его разведчики, и коротенькая тревога за их судьбу привычно шевельнулась в сознании комбата. В том, что послал их, была маленькая хитрость, своего рода местная рационализация. которой нередко приходилось прибегать на войне и от которой, случалось, зависело многое. Конечно, тут не обходилось без риска, но всякий раз думалось, авось как-либо обойдется. Ребята опытные, сделают свое дело и благополучно вернутся. Он очень надеялся на этих ребят. Гутман, наверное, знал какой-то другой путь на КП, без кустарника и воронок. и уверенно ввел его в темноте. Вскоре они порядочно таки отдалились от рубежа седьмой роты. строжкая напряженность уменьшилась. Все-таки какой там не тыл полукилометре от ротной цепи, она на душе становилась спокойнее. Мысли комбаты перешли на другое, и только он хотел спросить Гутмана, как ординарец будто угадав вопрос, обернулся и заговорил сам. Все кумекают там, в штабе, насчет высоты этой. «Да, ну и что?» «Ах, послушал, так смешно стало. Батальон, батарея, взаимодействие, и никому не вдомек, что батальон этот — одна рота». «Да?» — сдержанно переспросил Волошин. «Что же ты не доложил им?» Гутман едва заметно передернул плечом. «А что я?» Мое дело маленькое. Он помолчал недолго, потом на ходу подернул плечом ремень автомата. Знаете, не с того конца не начинают. Сперва надо бы совхоз взять, тогда немчу раз с высоты сама деру даст. Ты думаешь? А что ж, скажете нет? Нет, комбат не мог сказать нет. На этот счет ординарис, без, безусловно, был прав. Собрать все три батальона, да ударить по совхозу. А то растянули полк на 4 километра и тыркаются. Тебе только начальником штаба быть. Полка или даже дивизии, с припрятанной иронией заметил комбат. Гутмана, однако, это ничуть не смутило. А что ж, ну исправлюсь. «Конечно, академии я не кончал, но голову имею. Скажите, этого мало?» Волошин ответил не сразу. «Всерьез возражать на такой аргумент не имело смысла». «Вообще ты прав. Этого немало. К сожалению, не всегда голова решает». Ординарец запалом намерился что-то сказать, но, видно, одернул себя и неопределенно махнул рукой. А, что говорить?» И уже другим, успокоенным тоном сообщил. Привязал Джима ремнем к столу. Сидит. За пять шагов никого не подпускает. Пусть. Еще наплачутся с ним. С ним что плакать, как бы мы без него не заплакали. В траншеи на КП было полно людей. Все молча стояли группами, поднял воротники и отвернувшись от холодного ветра. Стояли и сидели также у входа в землянку. Кое-где слышались приглушенные реплики на непонятном азиатском языке. Гутман легко соскочил с бруствора, за ним соскочил комбат. Они протиснулись между безразличных к ним незнакомых бойцов и пролезли в землянку. Тут тоже было тесно. Несколько фигур в шинелях загораживали скупой свет фонаря. у которого склонился Маркин, переписывал пополнение. Заслышав шаги комбата, начтаба поднял голову и выразительно со смыслом вздохнул. «Что из полка?» — спросил Волошин. «Шесть тридцать атака. Патроны у пополнения есть?» «Патроны-то есть», — как-то загадочно проговорил Маркин. «Да что толку? А что такое?» «Что?» — лейтенант многозначительно кивнул в сторону бойцов. «Человек пять их в мешковатых шинелях и касках, насунутых на зимние шапки, молча стояли перед ним с терпеливой покорностью на широких остуженных лицах. По-русски не бельмеса. Вот что!» Это было похуже. Это было совсем даже плохо, если иметь в виду, что планировалось поутру и сколько времени оставалось до этого утра. Комбак с озабоченным интересом посмотрел на бойцов, и ему стало не по себе от одного только их внешнего вида. неотмятые в носке шинели, обвислые, с брезентовыми подсумками ремни, озябшие руки в трехпалых больших рукавицах, которые как-то неумело и бессильно держали обшарпанные ложи винтовок, сгорбленные от точек мешков фигуры. По-русски они в самом деле понимали немного. Маркин задавал вопрос, а низенький, с припухшим лицом красноармеец переводил, и очередной боец уныло отвечал глухим голосом. «Замучился совсем», — сказал Маркин и почти закричал со злостью. «Место рождения! Область!» Волошин наблюдал за всем этим и думал, что выпистованный его заботами, сколоченный за долгие недели формировки его батальон, наверное, на том и кончится. Как он ни старался сберечь личный состав, роты все-таки таяли. Росло число новичков, неизвестных ему бойцов, и все меньше оставалось закаленных ветеранов, и с ними по крупицам, убывала его боевая сила и его командирская уверенность. Это почти пугало. Он уловил в себе это непривычное для него ощущение еще там, в траншеи, когда пробирался суда среди них, истомленных ожиданием и неизвестностью, подавленных опасной близостью передовой, безразличных ко всему. Комбата охватило недоброе чувство раздраженности, Какая-то злая сила подбивала его на резкое слово, окрик, какой-то решительный поступок, в котором бы нашло выход это чувство. Но такой поступок сейчас, знал он, был бесполезен. Надо было, сжав зубы, неторопливо и ровно делать свое обычное дело — готовить батальон к бою. Много еще писать. «Заканчивай!» — сказал Маркин. Комбат резко обернулся к ординарцу. «Товарищ Гутман, стройте пополнение!» «Есть! Пополнение строится!» — свирепым старшинским голосом скомандовал Гутман.